Глава 22, часть 4. Ой, как я боялась. Завтракала и боялась. Полола грядки в оранжерейном намбуксе и боялась. Писала реферат и боялась. И когда любила мела, не могла выбросить из головы знаменательную дату. Предстоящее мероприятие стало занозой, не дающей покоя. Меня пугало присутствие многочисленной родни мела на торжестве. На банкете в честь юбилея самого старшего милюшина соберется весь клан, ныне здравствующие члены семьи, включая детей. Фамилия, запустившая щупальца в политику, во власть и в деньги. И Мэл – ее часть. Нужно срочно повторить конспекты по запутанным родственным связям рода Милешиных. После экспромтного визита в родительский дом настроение Мэла заметно улучшилось. Он сыпал шутками подтрунивал надо мной потакал капризаом и капризиком забыл о вспыльчивости и демонстрировал неисчерпаемое великодушие а мой настрой потихоньку опускался к отметке ноль и преодолев ее пополз ниже юбилей самого старшего милюшина неумолимо приближался трясучка охватила организм мэл озаботился выборам подарков отстранив меня от участия не волнуйся «У меня все на мази», – заверил, когда я предложила обсудить животрепещущую тему. «Ну и ладно, пусть решает самостоятельно. Ему виднее, что дарить». В итоге Баста получила машину, упакованную в прозрачную пленку и перевязанную большим переливающимся на солнце бантом. «Это торнадо», – пришла я к выводу, наблюдая с ошалевшим видом, как подарок выгружают из трейлера и ставят на лужайку перед домом. А когда до именинницы, а заодно и до меня дошло, что автомобиль полностью съедобен, наша психика подломилась. Корпус отлит из шоколада, сиденья из прессованных орехов в меду, руль мармеладный, колеса из маковой карамели, приборная панель, коврики в ногах, зеркала, педали, все выглядело как настоящее. Баста, отойдя от столбняка, не удержалась и высказала брату все, что думает о подарке, сумбурно и с междометиями. «Помнишь, я говорил, что мир не такой, каким кажется?» — сказал мне Мэл и повернулся к сестре. «Ты просила потяжелее. джин выполнил пожелание. Чем недовольна? Боишься потерять талию? Это спецзаказ на тысячу килокалорий. Низкоэнергетический». «Объедайся на здоровье, любимая сестричка!» Вселенская забота в его голосе прозвучала подозрительно. «Меня посетила подспудная мыслишка, что своим подарком мыл ответил сестре на ее подколки. Я не мстительный, но имею хорошую память», — говорил его взгляд. В отличие от брата-шутника, родители отнеслись серьезно к факту совершеннолетия дочери, вручив гарнитур, серьги и колье с бриллиантами. Баста показала мне футляр с драгоценностями, уложенными на черном бархате. К тому времени она уже успокоилась, а поначалу, по ее словам, задохнулась от счастья, завизжала и полчаса скакала по дому, как сумасшедшая. А с презентом для самого старшего милёшина вышла заминка. Дед Мэла предложил провести выходные в его поместье. «Зачем?» – напугалась я. «Разве ж это подарок? Припрёмся, объедим его, натопчем, на мусоре мы уедем, да ещё будем шуметь и мешать!» «Не вижу ничего странного. У деда есть всё и даже больше», — пояснил Мэл. «Что может пожелать эксцентричный человек? Ему скучно, у ваш старика». «Уважу, деваться некуда, но ни не поверю в безобидность приглашения». В конце концов, кто и кому делает подарок? Сплошная путаница. В оставшиеся до банкета дни я изломала голову над истинными причинами предложения о гостевании в загородном поместье. Наверняка самый старший Милюшин решил выяснить в приватной обстановке, достойна ли я его внука, после чего вынесет окончательный вердикт. — А как быть скотом? — вспомнила об усатом. — Куда девать животинку на выходные? «Нет-нет, мы не можем уехать из города и бросить мурлыку на произвол судьбы!» «Возьмем с собой», — ответил мэл не задумываясь. «Хитрец! Ясно, что все предусмотрел!» «Ивочка, не бойся, дед не съест. У него огромная библиотека, и ежевика до сих пор поспевает». «С грехом пополам ему удалось убедить меня в нормальности нашего подарка». «Чего желают люди на закате жизни?» покачиваются в кресле-качалки на крылечке, укутавшись в плед, в ногах грелка, под головой подушка. «Спи, дедушка, отдыхай. Ты достиг всего, чего хотел. Пора на покой». Дед Мэла на покой не собирался, что и доказал банкет на 250 персон. Более того, самый старший Милешин не собирался на покой в ближайшие лет. Это кнцать, живчик в общем. Мероприятие проходило в банкетном дворце. Это величественное здание располагалось на одном из центральных проспектов недалеко от дома правительства. Всем дворцам дворец. А я почему-то не замечала, хотя дороги не раз пролегали мимо зеркального цилиндра со сферической крышей. Частные лица могли арендовать любой из пяти залов для проведения торжеств, начиная от свадеб и заканчивая поминальными обедами. По задумке архитекторов, банкетный дворец проектировался с отдельными равноотстоящими входами, а подземная парковка вмещала до двух тысяч автомобилей. Внутреннее убранство дворца потрясло воображение. Позолота, зеркала, свечки-лампочки в канделябрах, благородное дерево, лестница с широкой ковровой дорожкой, витражи с иллюзиями, цветочные гирлянды. «Немногие смогут выложить денежки, чтобы организовать праздник в центре столицы». На банкет прибыло немало гостей, помимо родственников самого старшего Милешина, в частности, мой родитель с мачехой и другие известные политики, примелькавшиеся на правительственных мероприятиях. Приглашенные приветствовали именинника и его внучку в гостиной. «Надо ли говорить, что волнение терроризировало меня с раннего утра», И лишь ударная доза успокоительных капель угомонила мандраж. Но страхи-то не уменьшились. «Сколько лиц!» – пряталась я за Мэла, стараясь слиться с интерьером, но безуспешно. Личная стилистка подошла ответственно к созданному образу. Я стала осенью. На голове мешанина искусственных и родных прядей – медных, горчичных, бронзовых, красных, золотистых. Вива уложила волосы в замысловатую прическу с кокетливыми локонами и завитками. Облик дополняло платье из тяжелого шелка с кружевными вставками в виде осенних листьев. Тонкая работа. Эксклюзивная модель из числа придуманных Вивой. «Как держаться с родственниками Милешина, совета не дам. Ориентируйся по ситуации», – сказала стилистка, когда я, наконец, оторвалась от неземного создания в отражении – оказавшегося мною. — Но знай, будешь робеть и стесняться, и все скажут, что милёшину досталась рохля и тюфячка. Будешь вести себя нагло и вызывающе, скажут, что милёшину досталась невоспитанная халда с недалеким умом. — И как быть? — растерялась я. — Что выбрать? — Всем не угодить. Слушай не меня, а свое сердце. По крайней мере, если провалишься, то я ни при чем. — Спасибо, — утешила. Таким образом, гости засматривались на эффектный образ осени, а Мэл собственнически обнимал меня за талию, игнорируя светское правило «дама должна держаться за локоток». В ожидании пять минут, прежде чем распахнуться двери в банкетный зал, Мэл познакомил с двоюродными тетушками. Одна из женщин оказалась дочерью двоюродного деда Мэла, который в свое время занимал должность главного коменданта западного побережья а вторая тетка, чья же она дочь? Ой, вспомнить бы схему родословного древа, вроде бы дочь сестры деда Мэла или дочь его второго брата. Пока я выуживала из памяти семейные хитросплетения, раскрылись высокие под потолок двери. Золотое на белом смотрелось по-королевски, и фантазия заработала, перенеся меня в сказочные чертоги. Распорядители банкета оформили стол в виде буквы «П», и нам с Мелом достались места на левой половине подковы, ближе к краю. Для детей выделили отдельный стол, сервированный на взрослый манер. Свет люстр дрожит в хрустале. На белоснежной скатерти посуда из тончайшего фарфора и столовые приборы из серебра высочайшей пробы. Через каждые полметра вазы с цветами. Вымуштрованные официанты скользят неслышными тенями. Знакомые чернокостюмники с рациями рассредоточились по залу. Это депы следят за порядком. Гостей много, и оттого в помещении значительно шумнее, чем на обеде по случаю дня рождения мачехи. Но когда восхваляют именинника и желают всяческих благ, голоса стихают. Каждый тост поддерживается аплодисментами. Промежутки между сменой блюд Мэйл рассказал о родне и показал наглядно. Наконец-то я увидела его старшую сестру с супругом гораздо ближе, нежели на правительственных приемах и раутах. Высокая пара сидела рядом с именинником, как и полагалось по этикету. Как-никак мужем Альбины был первый советник премьер-министра С. Ч. Семут. Это он отмазал меня от ареста в квартале невидящих, И к нему Мел ездил в гости по-свойски, прежде чем надел коготь дьявола на мой палец. За тем же столом нашлось место и для Георгия Дмитриевича Милешина, бывшего коменданта побережья и по совместительству двоюродного деда Мела. Согласно информации из генеалогического справочника, Георгий Дмитриевич появился на свет на четыре года раньше брата, но признанным главой клана стал родной дед Мела, Константин Дмитриевич. Бывший комендант выглядел как огурчик, имел кустистые брови, сросшиеся на переносице и глубокие складки у рта. Рядом с ним сидела старуха в черном одеянии, двоюродная бабка Мэла. Оказывается, в роду Милешиных сплошь долгожителей. Отменная генетика, прекрасная наследственность. Пришла я к выводу, разглядывая старшее поколение семьи. А дальше понеслось галопом Не помогла и предусмотрительно заготовленная шпаргалка с каракулями родственных связей. В голове смешались дядья и тетки, шуриные зятья, невестки и заловки, племянники и племянницы, кузены и кузины, прямые, двоюродные, троюродные и так далее по нарастающей. Те, в ком текла кровь рода Милешиных. «А почему нет рубли?» — спросила я шепотом. «Премьер...» не выказывает расположение какой-то конкретной семье. Это называется политкорректностью. Если бы банкет носил деловой характер, еще куда ни шло. А здесь добрая половина собравшихся родственники. Поэтому из этических и политических соображений премьер-министр ответил отказом. Хотя ему и отправили приглашение. Так принято. «Дурацкий этикет. Все знают, что рубля не приедет, но зовут». Севолод сидел на нашей половине подковы, но значительно ближе к имениннику. С дядей Мэла соседствовала ослепительная блондинка с картины из жилища на кленовом листе. Кузену Вадиму досталось место на другой половине буквы «П» напротив нас. Как ни странно, во время банкета внутреннее напряжение понемногу отпустило. Любопытство гостей никуда не делось, но на меня посматривали вскользь, без ядовитого прищура, Без сплетен и злословия на ухо соседу. Не обливали враждебностью и едкими замечаниями. Я поймала взгляд Милешина-старшего, брошенный в нашу с Мэлом сторону, но не испытала страха. И Ираида Владимировна улыбнулась ободряюще. Отец тоже пару раз выловил меня глазами среди жующей публики. Мэл не ждал, когда нас обслужат официанты, и ухаживал, подливая сок в мой бокал или подкладывал ломтики на резки с блюда. — Ты его внук, — кивнула я на самого старшего Милёшина. — А сидишь недалеко от двери. Разве так полагается по этикету? — спросила не из зависти, а из любопытства. Чем руководствовались распорядители банкета, расставляя карточки с нашими фамилиями на праздничном столе? — Поэтому мы здесь и сидим, — ухмыльнулся Мэл. — А если бы не был внуком, нам выделили бы места с краю. Пока что я никто, без образования без громкой должности и не женат. Эвка, если выйдешь за меня замуж, мы перескочим вон туда, а когда получу аттестат, перепрыгнем еще дальше. Что, очень хочется? — Нет, — ответила честно, — мне и здесь хорошо. И с краю сиделось бы неплохо, я нечистолюбивая. — Напрасно, нужно работать локтями, — вздумал получать Мелл. Иначе более расторопные отодвинут и займут твое место под солнцем. Да, пожалуйста, оно всем одинаково светит. Не спорю, но в рост идут по-разному. В тени обитают заморыши и дохляки, их легко согнуть и сломать. А кто освещается со всех сторон, у того ствол толще, корни крепче, листва ярче. И порослей много. Ты это к чему сказал? начала я раздражаться пропустив мимо ушей образное упоминание о поросли что я лентейка что нужно быть наглее и лезть наверх шагая по головам нужно знать себе цену например если тебе предложат место с краю ты не должна соглашаться развернешься и уйдешь тем самым покажешь хозяевам что не позволишь себя унижать и что у тебя есть достоинство ну ведь как ни крути а все равно кто-нибудь сядет с краю — воскликнула я приглушенно, стараясь не привлекать внимания к нашему разговору. — Но это будешь не ты. — Нет, я. Приду на праздник и усядусь. Не плевать на этикет. Не хотели бы, не пригласили бы вовсе. — Ох, Эвка, тебя еще воспитывать и воспитывать, — посетовал мэл Знаешь что, — подпрыгнула я, заводясь, — стремись хоть к рубле на колени, а меня не переделаешь. «Признай, что не хочешь замуж, и тогда наш спор станет бессмысленным», — выдал Мел. «Причем здесь замуж и спор?» — вскинулась я и поймала любопытные взгляды соседей по столу. Тут на другой половине подковы приключилась заминка, и Деппы вывели из зала двух мужчин. Тихо выпроводили, без скандалов и ругани но по залу прошел шепоток. «Видишь?» — схватил меня за руку мыл «Твой синдром подействовал». — Ну да, — фыркнула я. — Каким образом? Они со мной не здоровались и не общались. — Наверное, случайно столкнулись в гостиной. Хорошо, что они сейчас вышли, а то через пару минут поубивали бы друг друга заклинаниями. — С чего ты взял? Во всем видишь плохое. Вполне мирные товарищи, без агрессии. — Приглядись. Мел показал нащуплого мужичонку у двери, сливающегося с фоном. — Если обернешься... Заметишь еще троих. Это провидцы. Они работают в департаменте отца. Правдоподобность их предсказаний зашкаливает. 90 процентов совпадений. Неужели они могут предсказать наше будущее? Недалекое. Диапазон видений в пределах двух-трех минут. Провидец ориентируется на ауру и эмоциональный фон людей. Нестабильность и резкие скачки означают, что человек находится на грани срыва, и способен на непредсказуемые поступки. Проведец сканирует временной интервал и устанавливает степень опасности индивида. Выходит, Милешины подстраховались по всем направлениям. Привлекли депов и прочих специалистов. Семейству не нужны скандалы. Торжество должно пройти чинно и благопристойно. В финале банкета состоялось фотографирование членов клана Милешиных, занявшее около часа. Попробую рассадить и расставить более ста взрослых и детей. Два фотографа с помощниками распределяли Мелешинскую родню по рядам согласно заранее составленного плана. Выверялось все – рост, габариты, возраст, родственные связи, чтобы обеспечивалась максимальная гармоничность будущего снимка. И к величайшему моему изумлению в схеме посадки нашелся кружочек и для меня во втором ряду вместе с мэлом «Гош, это неудобно!» – отбрыкивалась я. «Предупредили же, что фотосъемка для членов вашего клана!» «Чем моя персона лучше других?» Тот же кузен Вадим встал в третьем ряду в одиночестве, а его спутница потягивала коктейль через соломинку, наблюдая за суматохой со стороны. «Пойдем», – тянул Мел. «Нельзя отказываться». Помощники прошлись напоследок по рядам, проверяя расстановку гостей – зачеркиванием соответствующих кружочков, после чего фотографы навели объективы. Нащелкали кадров пятьдесят, наверное, и заставляли растягивать губы, произнося слово «сыр», и без конца выправляли наклоны головы и разворот корпуса у позирующих. Мэл терпеливо сносил экзекуцию, прижимая к себе, и мимолетно нацеловывал в висок и левушка. Во время короткого перерыва, когда помощники передвигали софиты, взгляд случайно наткнулся на отца. Родитель и мачеха стояли в группке беседующих гостей. Жена папеньки говорила, обмахиваясь веером, не из-за духоты, а следуя последнему веянию моды, а мой отец наблюдал за процессом фотосъемки. После завершения банкета мы распрощались с именинником и с Бастой. На сегодняшнем торжестве... Она была официальной дамой своего деда. Самый старший Милёшин поднёс мою ладошку к губам. — Надеюсь, вы не пожалели и не заскучали. — Большое спасибо за приглашение. Мне очень понравилось. По дороге в общежитие я заметила. На фотографии лица получаются размером со спичечную головку. Не поймёшь, кто есть кто. Мел хмыкнул. Снимки сделают на подложке с десятикратным увеличением. Можно двигать изображение пальцами и изменять масштаб. Так что не боись, в толпе не потеряемся. А на обратной стороне фотографии сделают опознавательные метки каждого участника съемки. Имя, фамилия, возраст, степень родства с именинником. — А какая у меня степень родства с твоим дедом? — Сама подумай, — ответил коротко мэл И перевел внимание на дорогу. Умный совет. Чем дольше я размышляла, тем жарче разгорались щеки. Наверное, метка будет звучать так. «Попена э-ка» проходила мимо. Или нет. «Попена э-ка» девушка внука. А может, вот так? «Попена э-ка» невеста внука. а затем настал черед нашего подарка самому старшему Мелешину. В общежитии мы переоделись и захватили заранее приготовленные сумки, не забыв о коте. «Радует, что у нее есть немалое улучшение по весу», сказал Мел, встряхнув мою кладь. «Зря ехидничает. Я подошла рационально к поездке за город и не стала впихивать в сумку весь свой гардероб. В путь. Нас ждет алая зона». Там, где живет дед Мэла и премьер-министр. Кот забрался мне на колени. Встав на задние лапы, он уперся передними в приборную панель и с большим удовольствием следил за дорогой. «Еще один высокоскоростной маньяк», – вздохнула я, потрепав усатого за ухо. «Настоящий мужик», – заключил Мэл, и кот солидарно мяукнул.